— Не так уж поздно. Еще нет одиннадцати. — Не бойся, во всем виноват я. Я и буду отвечать. — Нет, нет, — скрикнула Мэри. — Это я виновата. Мне совсем не следовало уходить из дома. Я ослушалась отца. Страдать буду я одна. Деннис обнял одной рукой дрожавшую девушку и, заглянув ей в глаза, сказал твердо. — Тебе не придется страдать, Мэри. Раньше, чем мы расстанемся, я хочу, чтобы ты поняла вот что. Я тебя люблю, люблю больше всего на свете, и я женюсь на тебе. Да, да, — всхлипывала она, — только отпусти меня. Надо бежать домой, отец меня убьет. Если он сегодня нигде не задержится и придет домой раньше меня, он сделает что-нибудь ужасное со мной, с нами обоими. Она кинулась бежать по тропинке, скользясь, спотыкаясь от того, что так спешила. А Деннис бежал за ней, пытаясь успокоить ее нежнейшими словами. Но хотя она от этих слов и перестала плакать, она мчалась все так же быстро и молча, пока они не добежали до города. Здесь Мэри круто остановилась. «Не ходи дальше, Деннис», — сказала она, тяжело дыша. «Мы можем встретить его отца». «Да ведь на дороге так темно», — возразил он. «Я боюсь отпустить тебя одну». «Ты должен уйти, Деннис. А вдруг он увидит нас вместе?» «Да как же ты пойдешь с одна в темноте? Ну что ж делать, я буду бежать всю дорогу». Но ты заболеешь, если будешь так мчаться, Мэри. Посмотри, какая тьма, и дорога так пустынна. Пусти меня, так надо, я дойду одна, прощай. последний раз руки их соединились, и Мэри убежала от него. Ее фигура исчезла, словно растаяла во мраке. Дэнни сглядывался в сплошную темноту, тщетно стараясь не потерять из виду быстро бегущую девушку. Не решаясь ни окликнуть Мэри, ни побежать за ней, он только растерянно поднял руки, словно умоляя ее вернуться, но затем медленно опустил их, и, долго простояв в такой нерешительности, в конце концов повернулся и удрученный побрел в другую сторону. Тем временем Мэри в паническом страхе, преодолевая усталость, летела по той самой дороге, которая в начале этого вечера прошла так легко. Ей казалось, что за эти несколько часов она прожила целый век. Подумать только. Она, Мэри Броуди, поздно вечером одна на улице. Звук ее одиноких шагов пугал ее. Раздавался громко в тишине, как обвинение, которое мог услышать отец, мог услышать кто угодно. Он вопил о ее безумии, о предосудительности положения, в котором она очутилась. Деннис хочет жениться на ней. Он, видно, тоже сошел с ума. Он представления не имеет о том, какой человек ее отец и какую жизнь она ведет дома. Эхо шагов точно дразнило ее, твердя, что она поступила как безумная, бросившись, очертя голову в такое опасное приключение. И самая мысль о любви к Деннису казалась теперь жуткой и мучительной нелепостью. Приближаясь к дому, она неожиданно заметила впереди себя человеческую фигуру, и, при мысли, что это может быть ее отец, оцепенела от ужаса. Правда, Он чаще всего возвращался из клуба после одиннадцати, но бывало, что приходило раньше. Подходя все ближе, молча догоняя неизвестного, Мэри говорила себе, что это, несомненно, отец. Но вдруг у нее вырвался сдох облегчения. Она узнала брата и, позабыв осторожность, бросилась к нему. — Мэт, о Мэт, подожди! — прокричала она, задыхаясь и, налетев на него, ухватилась за его плечо, как утопающее. — Мэри? — воскликнул Мэт, сильно вздрогнув, не веря своим глазам. — Да, я, Мэт. Слава богу, это ты, а я сначала подумала, что это отец. — Но, господи помилуй, Мэри, что ты делаешь здесь в такой час? — продолжал Мэт, шокированный и удивленный. — Где ты была? —